«Какая чушь!» — с несвойственной мне, но вполне оправданной обстоятельствами резкостью воскликнул я. «Я буду один, без оружия. Мадемуазель тоже не в счет. Да они просто отберут у меня бриллиант, убедившись, что он настоящий, а возвращать Михаила Георгиевича и не подумают. Просто уйдут каким-нибудь подземным ходом, а нас всех троих зарежут».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 Она держалась гораздо спокойнее меня, и, что было особенно больно видеть, взирала на Фондорина с полным доверием. — Эхаст, Петхович! — тихо произнесла она. — Доктор Хлинт очень хитхый. — Тхук, меня имсье Зьюкин сегодня повезут в другое место, совсем новое. Если так, то ваша амбюскад будет пустой. — Впустую!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 и теперь я перехожу к... к... к... главному». С этими словами он подошел к деревянному ларцу, стоявшему на столике близ окна, и двумя руками достал оттуда гладкий и сияющий золотой шар размером с маленькую крымскую дыню. «Вот ваша гарантия», — сказал Раст Петрович, кладя шар передо мной. «Что это?» — спросил я и наклонился.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 Если за вами приедет тот же самый безмолвный кучер, дискуссия маловероятна. Раст Петрович взял в руки шар, поддел ногтем едва заметную крышечку. Орлов и в самом деле хранится внутри, в верхнем отделении сферы. Вынимая камень, чтобы передать его д -д -д для проверки, вы нажмете вот сюда и тем самым задействуете механизм.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 Он вернет нам Михаила Георгиевича, а сам уйдет каким-нибудь хитрым лазом».